МОИ ДЕДУШКА И БАБУШКА Мой дедушка Андрей Михайлович Чучин родился 13 октября 1895 года. Он был самым старшим в семье. В 1898 году у него появился брат Алексей. В 1901 – второй брат Иван. В 1903 году – сестра Лидия. И в 1908 году – Третий брат – Василий. Андрей Михайлович был высокого роста, и когда ему исполнился 21 год, его призвали в царскую армию. Воевал ли дед Первую мировую – мне неведомо. Но вернулся он в родное Мутовино в 1917 году, когда уже произошла Октябрьская революция. В начале 20 века жизнь Мутовине шла размеренно и спокойно. На большие праздники и свадьбы сообща варили деревенское пиво. Невест обычно сватали из своей деревни, но иногда привозили из Чермянина или Анисимова. Вот поэтому в Мутовине в основном все были чучины, и только иногда встречались нутрихины и рожины. Советская же власть в большой деревне Анисимово на противоположном берегу Сухоны. установилась только в 1918 году. В Анисимове образовали Стрелинский сельсовет, в состав которого вошла и деревня Мутовина. В 1921 году Андрей Михайлович знакомится с красивой и скромной девушкой Анной Нутрехиной из соседней деревни Чермянина. Аня родилась 23 сентября 1898 года. Она росла в большой семье. Одиннадцать братьев и сестер было у Ани. Уже в год знакомства Андрей и Анна сыграли свадьбу. Жениху было 26 лет, а невесте двадцать три года. Молодые поселились в родительском доме в Мутовино. Вскоре женятся и братья Андрея Михайловича, Иван и Алексей. Всей дружной семьей Чучины стали строить для молодоженов отдельные дома. Ивану построили в Мутовине, а Алексею – неподалеку, на другой стороне Суханы, в деревне Исады. Со временем в семьях Ивана и Алексея родилось по шестеро детей. Мне известна судьба Алексея, сына Ивана, родившегося в Мутовине в 1920 году. Он был призван в Красную армию в 1939 году и воевал в Великую Отечественную войну с самого начала – и до победы. Вернулся с войны в Великий Устюг офицером с орденами и медалями на груди. Он устроился на работу в сплавную контору мастером. Известно, что у него было двое детей. Но дальнейшая судьба их неизвестна. Алексей умер в 1983 году и похоронен на городском кладбище рядом с нашей семейной могилой. Андрей и Анна Остались жить в родительском доме в Мутовине, или, как говорили тогда, на Мутовино. Дом Андрея Михайловича и Анны Васильевны стоял пятым с краю от деревни Чермянина. Это был большой пятистенок с голбцем, обширным стеновалом и гумным, место для скирдования и обмолота зерна. Подаль стояла баня по-черному, а далее глубокий погреб. Мой папа был первым ребенком в семье Андрея и Анны. Родился он 3 августа 1922 года. Первенцу дали имя Николай. На следующий год Анна родила девочку, которую назвали Верой. Малышка была слабенькой и умерла в младенчестве. В 1925 году на свет появился второй сын Геннадий. В 1928 году Николай и Геннадий обзавелись сестренкой, ее назвали Линой. Третьему сыну, он родился в 1932 году, родители дали имя Валерий, но почему-то всю жизнь называли его только Валентином. Летом 1938 года родилась еще одна девочка, которую нарекли Капитолиной. «У моей бабушки Анны В остались четыре брата и семь сестер. Самая младшая сестер Манефа-Нутрихина всю свою сознательную жизнь проработала матросом на колесном пароходе на реках Вычегде, Северной Двине и Сухане. Младший в их семье Иван в 20-летнем возрасте отправился в Москву. Чтобы он мог уехать, бабушка отдала брату свой браслет, доставшийся ей по наследству. Ивану удалось в Устюге его продать и на эти деньги взять билет в Москву. Там он устроился на работу в милицию, а когда началась война, сразу ушел на фронт. Иван Нутрихин геройски погиб в 1943. Еще один брат моей бабушки, Алексей, впоследствии переехал в Великий Устюг. В Великом Устюге у Алексея Нутрихина родился сын Владимир. В молодости Владимир уехал в Иркуту, где и женился. В его семье родились два сына – Андрей и Геннадий. Оба с детства увлекались лыжным спортом. Со временем простой русский парень Андрей Нутрихин, имеющий корни моих предков, стал знаменитым лыжником, выступая за сборную России. Впервые он добился права участвовать в гонках на Кубок Мира в составе сборной страны в 1996 году. За свою спортивную карьеру Андрей шесть раз попадал в десятку лучших на этапах Кубка Мира. В 1998 Андрей выступал на Олимпийских играх в японском городе Нагана, где в гонке на 50 километров занял пятнадцатое место из 75 участников. Помню, с каким волнением смотрел я по телевизору эту гонку. Как был рад, когда показали Андрея. Как гордился своим, пусть и дальним, племянником. Мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Андрей Нутрихин сейчас работает главным тренером сборной Республики Коми и молодежной сборной России по лыжному спорту. Талантлив Андрей Владимирович не только в спорте. Он прекрасно играет на гитаре и даже иногда выступает на различных концертах. Сын Андрея Нутрихина Тимофей пошел по стопам отца и в апреле 2021 года завоевал бронзовую медаль на юниорском чемпионате России в гонке на дистанции 50 километров. Я с удовольствием смотрю по телевизору соревнования по лыжным гонкам и желаю Тимофею новых побед. Брат моего деда Алексей, как я уже рассказывал в начале этой книги, после женитьбы поселился в деревне Исады. Интересно, что своих детей они с женой назвали Геннадием, Валентином, Линой и Капитолиной, то есть точно так же, как и мои дедушка с бабушкой. Сын Алексея Валентин Женился на девушке по имени Валентина из деревни Каликино, и они переехали в деревню Арестова. Валентин работал в колхозе шофером, а Валентина ветеринаром. У них родилось четыре дочки: Татьяна, Антонина, Галина и Елена. В 1951 году Валентин получил новый автомобиль, за которым сам ездил в Горький. До этого он работал на очень старой машине и был чрезвычайно горд, что именно ему доверили новый автомобиль. Вскоре его попросили отвезти людей из ареста в Кузино. Возвращался из Кузина Валентин в состоянии алкогольного опьянения, что и стало причиной аварии. Автомобиль перевернулся. Добравшись ночью до дома, он не смог простить себе вины. и наложил на себя руки. Все дочери Валентина и Валентины закончили московские институты и остались жить в столице. В начале 90-х, все они стали ездить в Польшу за товарами, которые перепродавали в Москве, и на такой торговле хорошо зарабатывали. Татьяна, закончившая Московский сельскохозяйственный институт, Возила из Польши кошачий корм и товары для животных. Успешный бизнес позволил ей открыть на Кутузовском проспекте магазин для домашних животных. Сестры ей помогали, трудились все дружно, бизнес процветал, что позволило им перевести из деревню в Москву и свою мать Валентину. Антонина после института работала переводчицей с французского языка. Она вышла замуж за африканца. Уехала с мужем в Африку, но ей там не понравилось. И они с мужем развелись. Африканец был далеко не бедным человеком. Он проявил благородство и выплатил бывшей жене внушительную сумму денег, на которые она купила в Москве четырехкомнатную квартиру, машину и гараж. Сестры купили у одного состоятельного американца Его подмосковное поместье с бассейном и игровыми полями. Но в их семье произошла еще одна трагедия, связанная с автоаварией. Как-то Татьяна с мамой ехали на машине, и случилась поломка. Таня вышла из-за руля. На глазах у матери ее насмерть сбила проезжающая машина. Сейчас три сестры продолжают вести бизнес в Москве. Их магазин с принадлежностями для собак и кошек на Кутузовском проспекте по-прежнему открыт. В 2004 году они купили в Великом Устюге у известного предпринимателя Перевалова купеческий дом на Советском проспекте 117, в котором хотели останавливаться во время приездов в родной город. Позднее продали особняк обратно, и сейчас в нем располагается офис компании «Пчелка».